Иоанна Хмелевская «Сокровище» Роман Перевод с польского Издательство «Уфактория» Екатеринбург 1997 год Читает Тамара Швец Собирая макулатуру, брат с сестрой находит обрывки письма, в котором содержатся сведения о неких сокровищах, спрятанных где-то в горах далекой африканской страны. Внимание читателей любого возраста привлекут не только головокружительные приключения дружной троицы, Яночки Павлика и гениального пса Хабра. Как всегда, подкупает сама проза Иоанны Хмелевской. Только ей присущий юмор языка и ситуаций, социальная и психологическая мотивировка событий, Живые, полнокровные образы. Совсем рехнулся, заявила Яночка брату после долгого молчания. Как тебе вообще пришло в голову биться об заклад на такое? Павлик только что вернулся из школы и поделился с сестрой своими горестями. Сегодня он проиграл пари, Поспорил со всем классом и проиграл. И вот теперь мальчик без аппетита съел остывший обед и, тяжело вздыхая, без всякого удовольствия, вылизывал вазочку из-под киселя. В кухне брат с сестрой были одни, и Яночка без обиняков могла высказать Павлику все, что она о нем думает. Тот попытался оправдываться. «Так ведь я был уверен, что он нормально выедет. У него еще оставалось минимум по полметра с каждой стороны». Может, немного меньше, но все равно свободно мог подать назад, потом чуточку вперед, помаленьку и выехал бы, за милую душу. Но ведь это была баба, — с нескрываемым презрением к умственным способностям брата воскликнула Яночка. Это я уже потом увидел, что баба, тогда пари заключил. Разве бы я стал держать пари, если бы видел, что за рулем сидит баба? — возмутился Павлик. — Нет, по мнению сестры, это обстоятельство не оправдывало брата. Она резонно возразила. — Пусть даже и не баба. Ты что, не слышал, как Рафау рассказал? Из сотни получивших права лишь один умеет водить машину. — Память у тебя отшибла? И что нам теперь делать? Тяжело вздохнув, Павлик встал и сунул в мойку вылезанную вазочку. «Ничего у меня не отшибло. Говорю же тебе, это был не какой-то завалящий «Фиат», а настоящая машина — «Фольксваген Гольф». А «Рафал», я хорошо помню, говорил, что самые никудышные водители — те, что в маленьких «Фиатах» ездят, малюхах. Вот я и подумал, раз машина стоящая, значит, и водитель должен быть опытным. Разве не так? Я бы дал себе руку отрубить. Обязательно выйдет». Очень сердитая на брата, Яночка холодно распорядилась. «Открути кран, пусть вода течет на грязную посуду. Наверняка нас заставят мыть». А Рафал говорил, владельцы хороших машин тоже, как правило, водители никудышные. Рафал, двоюродный брат Яночки и Павлика, был значительно старше их, почти взрослый, 17 лет. Вскоре он собирался стать счастливым обладателем машины. Правда, малюха получил права и был для детей непререкаемым авторитетом во всем, что касалось автомобилей. Заядлый автолюбитель, он делился своими знаниями и соображениями в этом деле со всеми, кто желал его слушать. А Яночка с Павликом были слушателями внимательными и благодарными. Благодаря старшему брату они заочно прошли курс вождения автомашины и неплохо разбирались в психологии человека за рулем. Павлик опять душераздирающе вздохнул и открутил кран. «Ну что ты на меня накинулась?» — упрекнул он сестру. «Скажи спасибо, что я не побился об заклад на что-нибудь другое. Мог бы прозакладывать свою голову. Дескать, готов ее под колеса трамвая подложить. Так был уверен, что выиграю». «Я еще спасибо должна говорить», — возмутилась сестра. До сих пор она сидела на своей табуретке, облокотившись локтями об обеденный стол и положив подбородок по своему обыкновению на скрещенные кисти рук.